Мы достали самоходное орудие, которое при шести зарядах и попутном ветре может достигать до ша. Иваны становятся более наглыми из-за недостатка опыта у нашего пополнения. Но скор мы опять его обуздаем. Наш русский Василь хорошо ладит с батареи. Мы подобрали его вместе с 13 товарищами в Калинине. Они остались в лагере для военнопленных, не желая больше находиться в Красной армии. Мы взяли их всех с собой. Они в течение всей зимы помогали нам доставать лошадей. Но Василь был особенно активен и привязан к нам. За это ему было выдано специальное рекомендательное письмо от батареи. И с фуражным транспортом он был направлен по дороге в Берлин. Раньше он был трактористом, теперь будет помогать делать танки. Но Василь говорит, что на самом деле он не хочет ехать в Германию, а хочет остаться при Прибалтике. Когда в половине пятого этим утром я брел на наблюдательный пункт, лес опять стал белым, и деревья окутала перина падающего снега. Но к десяти от болота под лучами солнца уже поднимался парк. И когда я проходил под сучьями, с которых капала вода, то был весь забрызган блестящими каплями воды. Ночи становятся беспокойными. Участились артобстрелы. Минометы, полевые и противотанковые орудия обдают нас грязью, обсыпают древесными щепками и создают шум. В промежутках ночь скрашивают пулеметная стрельба и очереди молниеносных трассирующих снарядов Прелюдия людях 1 мая. Вчера мы уже слышали, как они распевали в своих землянках в П. Звывал граммофон, ветер доносил обрывки пропагандистских речей. Товарищ Сталин выдал водку, Да здравствует товарищ Сталин, да здравствует Красная армия. Наши же стоят на посту трезвыми. В 23 часа я пошел спать. В 3:00 утра я снова пошел на НП. Меня все время будил телефон. Ночь была ясной, светила луна. Пулеметные очереди раздавались по лесу, ручные гранаты взрывались с резким грохтом. Изморось на траве хрустел под ногами. В лужах и выбоинах на заболоченной тропе сверкал лед. Враг атаковал сектор слева, пытаясь отрезать наш плацдарм за маленькой речкой. Телефон прожужжал два раза. Наблюдатель. Линия стала оживать. Торопливые разговоры, донесения, и запросы, управление огнем... Возле нас скорострельные орудия открыли огонь снарядами, вычерчивающими крутую дугу в ночи и завершающими свой полет резкими разрывами. Затем, спустя какое-то время, стало тихо. Я вышел наружу. Далеко справа грохотала артиллерийская канонада. Некоторые дома в Г горели. На полосе травы перед нашей системой из несколько кустов едва различались при лунном свете. Чисовую пулемета стоял молча и неподвижно, как будто часть ландшафта. Но тишина была обманчива. Неожиданно опять ухнул коварный миномет, и завыли его стремительные снаряды. Человек у пулемёта отвёл назад рукоятку затвора и выпускал очередь за очередью. В то же время тяжелая артиллерия пристреливалась к нашим артиллерийским позициям. Одна из наших батарей ответила. Слева, на краю леса, гранатами уничтожали вражеский дозор. Если они полагают, что идут в наступление, пусть только сунутся, думал я. Но они не собирались этого делать. Об этом можно было судить по паузам между звучанием этой музыки. Не было никакого ее нарастания, обычно предшествующего атаке, усиления плотности огня, чтобы противник ушел в укрытие и чтобы ослабить его моральный дух. Мы залегли, и были настороже, но знали, что он не пойдет. Мы лежали там, наблюдая, как небо на востоке стало красным на фоне светло-бирюзового цвета ночи, изменяющегося в нежно-бело-голубой, пока наконец солнце не взошло громадным огненным шаром над холмами. Теперь только медь стреляющих пуль и снарядов время от времени